Глава 16. Его привезли в отделение полиции и оставили одного в комнате для допросов. Плохой признак. Просто отвратительный. Если поначалу он насторожился, то теперь откровенно нервничал. Он загадал. Если допрос поведет молодой капитан Андреев, который приезжал к нему домой, то это еще неплохо. Тот, хоть и дослужился до капитана, не производил впечатления суперсыщика. Искрометностью мышления не отличался. Интуицией, коей могли похвастаться реально матерые опера, не обладал. Пусть бы лучше он его допрашивал. А вот если на стул перед ним усядется подполковник Хмельнова, дело дрянь, она очень серьезный соперник в разговорном баттле. С ней надо держать ухо востро. Можно изболтнуть лишнего. Она мастер на всякого рода словесные выпады. Он же наводил о ней справки, как только дело по обвинению Ирины тормознулось, и информация была настораживающей. Вообще-то он их ждал. Это и понятно. Дело вернулось к отправной точке, как только стало известно, что Ирина не могла зарезать соперницу в силу физиологических причин. Понятно, что они заново будут опрашивать всех, кто хоть каким-то боком с этими девушками соприкасался. А он с ними соприкасался не только боками. Сидя на стуле в допросной, Грабов фыркнул. Смешными вышли размышления. Если выйдет пошутить с Хмельновой или Капитаном Андреевым, Оценят они его юмор, нет? Тут ведь главное в тему попасть. Могут и вместе полыбаться. Дверь, за которой в коридоре дежурил конвоир, приоткрылась. Вошла она, подполковник полиции Хмельнова. День добрый. Стараясь быть галантным, он приподнял зад от стула. Сидите, сидите, грабов. Вам еще долго предстоит сидеть. Это она тоже решила пошутить? Ну-ну, дама в погонах. Бабушка надвое сказала, кто и сколько будет сидеть. «Итак, начнем все сначала». Размашистым жестом Хмельнова распахнула кожаную папку и принялась перекладывать бумаги, хотя вряд ли в этом была необходимость. «Вот здесь у меня имеется интересный документ, гражданин Грабов». За ее многозначительную ухмылку ему тут же захотелось ударить ее по лицу. По красивому, породистому лицу с высокими скулами, аккуратным носом, красивой линией рта. Захотелось стереть эту ухмылку, не обещающую ему ничего доброго, кулаком, превратить ее природное совершенство в смесь из костей, кожи и крови. Неожиданно его затошнило от собственных мыслей, и он ухмыльнулся в ответ. Но не на ее многозначительное заявление, а на оценку собственной неспособности сотворить подобное. Он никогда не был кровожаден. «Что за документ, товарищ подполковник?» «Завещание Сахаровой», — обрушила она на него те самые новости, которых он боялся. «Как они могли так быстро докопаться?» Как? Нотариус, оформивший документ, славился своей неприступностью и связями. Они не могли заручиться поддержкой прокурора так скоро, поскольку Илья Александрович был с ним лично знаком. Неделя-две ушли бы у них на ожидание соответствующего запроса. Время бы потянули. И? Иван вопросительно задрал подбородок, закинул ногу на ногу, хотя они казались ему деревянными. Если бы не стол, ноги торчали бы разведенным циркулем. Руки разложил на столе, локти широко расставлены, пальцы в замке. «Квартира Сахаровой завещана вам, гражданин Грабов», постаралась пригвоздить его Хмельного презрительным взглядом. «Только не врите мне, что вы этого не знали». «Допустим». Он сделал паузу и почувствовал, как левая нога сползает с колена. «Допустим, я знал». «И что это меняет?» Много Грабов». «Это меняет почти все. Это меняет подозреваемого в ее убийстве в том числе». «У вас был мотив. Серьезный. Эта квартира, по оценкам специалистов, стоит порядка 20 миллионов рублей». «И что? Моя квартира стоит больше полусотни миллионов». Он старательно изобразил равнодушие. «Кому завещала квартиру Алла ее личное дело? Вы знали о завещании и соврали нашему сотруднику. Почему?» «Не счел нужным болтать». Он кисло улыбнулся. «И что такое завещание? Это не не договор купли-продажи». Завещание можно в любой момент аннулировать, переписать. Но чтобы это сделать, надо быть в живых. Сахарова не успела до своей смерти. Вы убили ее, Грабов. Ему вдруг захотелось заржать в полный голос от того, как Хмельнова нагнетала своим громовым голосом обстановку. Думала, наверное, что он сейчас согнется, задрожит, примется каяться во всех своих и не своих грехах тоже. «Уважаемая Маргарита Сергеевна», — мягко и вкратчиво заговорил Иван, — Для того, чтобы попытаться убить ее, мне действительно нужен был веский мотив и возможность это совершить. Я не имел ни того, ни другого. Завещание на квартиру? Я не идиот, чтобы так подставиться. Если вы внимательно изучили мою биографию, то узнали, что я никогда и ни при каких обстоятельствах не подставлялся. А убить девушку после того, как она завещала мне свою квартиру, это как раз подстава. Это первое. Второе. Как я уже говорил вашему сотруднику, я не звонил ей в вечер убийства. И с каким мужчиной она вела беседу при ерине мне неведомо. Думаю, вы уже проверили мои звонки и убедились, что я ей не звонил. Возможно, это была просто игра. Блеф, чтобы вывести соперницу из себя. Третье. На вечер ее убийства у меня железобетонное алиби. Так, кажется, у вас говорят. Ваше алиби требует проверки. Скупо поджала губы Хмельнова, прикрывая папку. Было ясно, больше ни одного кролика из этой чертовой шляпы она не извлечет. «Я могу вам в этом посодействовать», — не меняя интонации, проговорил Иван и полез за телефоном в задний карман джинсов. «У меня куча фотографий того вечера, я отдыхал за городом». «Вы говорили, и даже показывали нам чеки с заправок и за аренду номера, но не говорили, с кем вы были». Он выдержал паузу и обронил с улыбкой. «С девушкой, она есть на фото». «И да». Он приложил карту ладонью ладонь ребром и громко прошептал. «Ее данные у меня тоже есть. Можете проверить. Пересылаю наши фото, товарищ подполковник. Проверим». Хмельнова рассеянно листала присланные фотографии, не делая попытки их увеличить и рассмотреть подробнее. Она была умна и понимала, раз он так открыт, значит, все сказанное им правда. «Убедительно», — кивнула она нехотя. И тут же колка глянула. «Эки вы грабов гуляка!» Два их свели в поединке, с третьей уехали на свидание. Вот уж поединок не моя идея. Алла принимала решение, с ней и спрос. Ну и с ирины тоже. Делить, понимаешь, меня вздумали. Он противно выпятил губы, изображая обиду. Еще и подставила меня, завещав квартиру. Но вы-то, как я понимаю, не были против такого подарка? Задала она последний вопрос перед тем, как выйти из комнаты для допросов. Он тоже поднялся с места, понимая, что не задержан. И с легким смешком произнес ей в спину. «Нет, против я не был». Выйдя из отделения полиции на улицу, он понял, что страшно устал. Напряжение было адским. Хмельнова отслеживала каждый его вздох, каждый поворот головы. Захотелось домой, снять с себя всю одежду, казавшуюся зловонной, после того, как он сидел на стуле для преступников, встать под душ и забыться, а потом сварить себе кофе, напиться его до кругов в глазах, чтобы как следует прочувствовать его неповторимую горечь который мог бы запросто лишиться, усядься он на нары. Без кофе он не мог, и без свободы тоже, без комфорта еще, и без солнца этого агрессивного, высушившего траву до сенного хруста. Господи, какое счастье, что он позаботился об алиби! Нетвердой походкой он дошел до своей машины, сел в нее, тут же заперев изнутри, нашарил бутылку воды в кармане двери, выпил залпом почти пол-литра, и тут же полез под свое сиденье. Нашарил там старый телефон, включил и сразу же набрал нужный номер. «Алло, это я». «Я поняла», — ответил ему женский голос. «Как все прошло?» «Нормально. Тебе будут звонить. Может, и вызовут. И будут задавать вопросы о нашем с тобой вечере. Я готова. Но мы не продумали одно. Как мы с тобой познакомились? На этом можно попасться». Женский голос из трубки пропал. И дыхание не стало слышно. Иван подумал, что она отключилась. Отвел телефон от уха, глянул. «Нет, секунды бегут». «Алло! Я здесь. Так как мы с тобой познакомились?» Поторопил он, устав слушать тишину. «Не говорит же им правду?» «Нет, конечно!» Отозвалась она со вздохом. «Это наказуемо». «Уголовно наказуемо?» Со смешком уточнил Грабов. «Это всяко-разно наказуемо», последовал ответ. «Я приеду сегодня к тебе, обсудим. Прямо сейчас и приеду. Я недалеко от твоего дома». «Вдруг они позвонят мне уже сегодня вечером?» Ему не хотелось сейчас никакого обсуждения и создания легенд. Ему хотелось в душ и много кофе, а потом поваляться на балконе в плетеном удобном шезлонге, пялись в телефон. Стыдно признаться, но он любил всякие глупые ролики, хихикал над смешными, ужасался страшным, с удовольствием бы сейчас пошарил в интернете. Но необходимость диктовала свои условия. «Я буду примерно через полчаса». «Жду». Грабов выключил телефон. Снова сунул его под своё сиденье. Но вдруг опять за ним полез. Что-то не понравилось ему в последнем разговоре. Что-то насторожило. А что он не мог сейчас понять. Но раз интуиция царапала, значит, что-то было. Иван решил, что подумает об этом позже. Но вот от телефона точно надо бы избавиться. Выбросить? Спрятать получше? Или передать в надёжные руки? Надо подумать про выезжая со стоянки перед отделом полиции. Срочно надо подумать.